На следующий вечер мы увидели это своими глазами. Депик организовал свою временную штаб-квартиру на площади Слоунс Квэр у восточного края закрытой зоны. Обычным горожанам вход на площадь был запрещен, а здесь стояли полицейские. На пропускных пунктах стояли неулыбчивые офицеры. Локвуд, Джордж и я показали свои пропуска одному из них, и тот в замахом руки показал, что мы можем пройти. Прилегающие к площади улицы стояли пустыми, тёмными, безлюдными. Однако на мостовой лежали опрокинутые автомобили, а в окнах многих домов были выбиты стёкла. Явны следы недавно бушевавших здесь беспорядков. Сама же площадь была очень оживлённой и ярко освещённой. К центру её с армейских грузовиков были направлены лучи прожекторов. Они заливали всё вокруг своим ослепительно белым, не дающим теней светом. в котором трава выглядела бесцветной, а лица спешащих по своим делам агентов и офицеров белыми, как кость. Черные в толстой резиновой изоляции кабели змеями извивались по всей площади и уходили дальше, чтобы питать электричеством временные переносные призрак-лампы на крышах и наружные обогреватели, установленные возле фургонов с чаем, кофе и горячей пищей. повсюду, куда ни взгляни. суетились люди. Группы агентов направлялись куда-то за своими руководителями, шли, похлопывая себя по рабочим поясам, пробуя в воздухе свои рапиры. В очереди за чаем выстроились длинноволосые телепаты, напомнившие мне плакучие ивы. К обогревателям жались кучки детей из ночной стражи в своих форменных шарфиках и шапочках с помпонами. Взад вперёд с деловым видом сновали взрослые сотрудники допик. Глядя на них, и не подумаешь, что единственное, на что они способны, так это отправлять в самое зарожжённое призраками место Лондона маленьких детей. Парикмахерский салон на углу площади был реквизирован у хозяев и превращён в мастерскую представителей аруфейной фирмы Маллет и сыновья. Здесь модно было заменить, починить рапиру или просто возвратившись после ночной экспедиции в заражённые глубины Челси, очистить её от следов эктоплазмы. На западном конце площади были установлены массивные железные на бетонном основании барьеры, наглухо загораживающие вход на прилегающую улицу Кингс-роуд, которая тянется от площади Слоун-сквер почти на милю в юго-западном направлении, до самых лавандовых фабрик на Фулхэм-авенью. В обычное время Kings Road была как бы спинным хребтом популярного торгового района. От неё, словно боростки на птичьем опере, расходились бесчисленные боковые улочки и переулки. Однако за последние 6 недель здесь всё изменилось, причём самым решительным образом. Теперь попасть в начало Kings Road можно было только через единственный проход, сторожевую вышку, стоящую перед перегородившим улицу глухим деревянным забором. Мы направились прямиком к вышке, как и договаривались с Барнсом. У её подножья нас встретил помощник инспектора, офицер Эрнст Допс. Это был меланхоличный мужчина средних лет, типичнейший офицер допик, от кончиков своих похухих на цветную капусту ушей до предсказуемо начищенных до блеска, подбитых гвоздями ботинок. Он скептически оглядел нас, задержал взгляд на марлевой наклейке на лбу Локвуда, прямо над левым глазом. Затем Докс провёл нас внутрь, и мы поднялись на верхнюю площадку сторожевой вышки. Здесь он отступил в сторону и сказал, указав перед собой небрежным взмахом руки: "Пришли. Добро пожаловать в Челси". Все презы рекламы по Накингс-роуд были включены. Две нити сверкающих сфер уходили в морозную мглу, освещая протянувшиеся по обеим сторонам улицы тёмные фасады домов. Впрочем, не все дома были абсолютно тёмными. Кое-где в окнах можно было рассмотреть слабое призрачное свечение, тусклые зеленоватые и голубые огни, которые неожиданно появлялись то здесь, то там, пульсировали, затем так же неожиданно исчезали. В отдалении, у пересечения King's Road с какой-то боковой улочкой, сквозь ночь медленно плыла бледная светящаяся фигура. Прислушавшись, я уловила звук похожий на несущийся по ветру стон. Он повторялся снова и снова, словно на магнитофоне непрерывно крутилась одна и та же звуковая петля. Неподалёку от барьера, под призрак лампы собралась в кучку группа агентов. Их руководитель, взрослая женщина, отдала приказ, и агенты направились к ближайшему дому и скрылись в нём. В соседнем с ним доме было разбито витринное стекло. Его осколки валялись на мостовой. о засыпанной солью и железными опилками. На стене дома напротив чернело большое пятно. Тротуар в этом месте блестел оплавленной магниевой вспышкой. Сорванные из деревьев после последних проливных дождей листья и веточки лещали неубранными на мостовой. А вдоль тротуара выстроились брошенные владельцами автомобили. В распахнутых тёмных проёмах входных дверей ветер кружил клочки газет. Многие окна перечёркивали меловые кресты, предупреждающие о том, что здесь могут быть гости. Проход на боковую улочку был густо посыпан железными опилками. Здесь никто не жил и не работал. Несмотря на все заградительные барьеры и железо, чувствовалась мрачная, тяжёлая атмосфера этого места. Воздух буквально потрескивал от наполнявшей его злой энергии. Это была мёртвая зона. Вы видите магазин деликатесов справа, спросил Допс. Там у нас lurker, сидит прямо за прилавком с колбасами. Призрак джентльмена викторианской эпохи в шляпе-цилиндре. Так, дальше у нас glimmer, в пивной напротив. А ещё где-то рядом рыскает спектр однорукого почтальона. Почему однорукого не спрашиваете? Не знаю. Вчера ночью мимо Бонтой букмекерской конторы рей загнали по аллее оперативников из агентства Grimble. Когда рейзы выскочили на проещую часть, их уничтожили вспышкой, но всё равно поведение агентов больше напоминало паническое бегство. Ик так много всего лишь на этом маленьком кусочке территории, а вся заражённая зона в Челси тянется во все стороны, на мили и мили. Короче говоря, нам ясно дают понять, кто здесь гость, а кто хозяин. Где-то в тумане стало раздаваться слабое, но ритмичное и постоянное тиканье. Тик-тик-тик. Кое Где мы выкапывали мёртвые тела? добавил Допс. Иногда находили источники, но ни один из них не был связан с первопричиной кластера. Он отвернулся. Я посмотрела через его плечо на залитую ярким светом Sloan Square и спросила: "Значит, вся эта суета мало что даёт?" "Ни черта она не даёт", ответил Допс. Инспектор Аборнца, мы нашли на его командном пункте в солидном здании на углу площади. В лучшие времена здесь размещался рабочий клуб Челси. Мы предъявили свои пропуска, прошли по облюблённым коридорам, где вдоль стен стояли мешки с солью, и поднялись по лестнице в главный зал центра. Несмотря на обилие канцелярских столов, картотечных ящиков и присутствие персонала Депик в рубашках с короткими рукавами, В этом зале сохранился нестребимый, вечный, наверное, аромат свиных шкварок и пива. В дальнем конце зала Барнс подписывал бумаги какому-то невозвращенному человечку, разложив их на столе, заставленном пластиковыми стаканчиками с недопитым кофе. За спиной Барнса виднелась прикреплённая к стене крупномасштабная карта Челси, усыпанная десятками разноцветных кнопок. Мы с Локводом нашли свободные стулья, уселись И стали ждать, когда освободится Барнс. Эдфорд вытащил из кармана мятый листок бумаги с записями и начал просматривать их, время от времени сверяясь с картой. Я пустил по кругу плитку шоколада, краешком глаза поглядывая на Локвуда. Бледный, с растёгнутым воротничком рубашки, с склакученными волосами, сейчас он больше походил не на агента, а на умирающего от чехотки поэта-романтика. На девобровьях белела лихая марливая наклейка. Её сородила Холли Манро. Ко всему прочему, она едва не напросилась пойти вместе с нами присмотреть на всякий случай за Локвудом. Локвуд её просьбу отклонил, но моя радость по этому поводу была недолгой. Всю дорогу он оставался тихим и погружённым в себя. Если честно, после сегодняшнего нашего объяснения за завтраком он вообще ни разу со мной не заговорил. Сейчас Лок вот сидел, осторожно трогая пальцами свой лоб. А Барнс тем временем закончил подписывать бумаги, кому-то ответил на какой-то вопрос, на кого-то накричал, отхлебнул из стаканчика глоток холодного кофе и наконец обратил своё внимание на нас. "Вы добились чего хотели", говой в командном центре противодействия нашествию призраков в Челси, сказал он. "О чём хотите меня спросить?" Мы успели взглянуть свышки. ответил Локвуд. Мрачное зрелище. Если хотите участвовать в операции, милости прошу. Барнс устало потёр свой ус. "Но вы видели, с чем нам здесь приходится иметь дело?" Теперь он ткнул пальцем себе за спину, в сторону карты. "А вот карта столкновения с призраками вчелся за последние несколько недель. Это суперкластер. Никакой системы в явлениях нет. полнейший хаос. Такого я не припомню за все 30 лет своей службы. Вопросы. Поясните цветовую схему, попросил Чёрч, указывая на цветные кнопки. Барнс повернулся к карте. Зелёные первый тип, жёлтые второй тип. Красные указывают места, где произошло нападение призрака на людей. Чёрные. Он разгладил усы, посмотрел на свои кулаки. осторожно положил их на стол и только после этого закончил. Смертельные случаи. На данный момент их двадцать три, включая агентов. И все это на небольшом участке территории площадью неполная квадратная миля. А ведь всего четыре недели назад Челси считался довольно благополучным и спокойным районом. Есть ли статистика распределения гостей по типам? – спросил Локвуд. Какие подвиды гостей каждого типа встречаются здесь чаще других. До да здесь всякого добра хватает. В основном, конечно, попадаются тени и lurkerы, но много также спектров и фантазмов. Рейзы встречаются и более редкие подвиды тоже. Тут у нас и парочка лимлисев была, и воющий дух. Во многих случаях моноходили источники, но картина в целом от этого не менялась, и гостей меньше не становилось. Много кварталов ушло эвакуировано. Почти вся Kings Road и прилегающие к ней улицы, кроме западного конца. Там появление призраков резко прекращается. Но закрыта значительная часть торгового района. Сотни людей переселены в церкви и спортивные залы. Ну и как вы, конечно, слышали, все на чём свет стоит клянут Depick. Активизировались потусторонники и другие культы поклонения мёртвым. Везде насилие, буйство, протесты, распространяется смута. Я слышала, фитти сыротвал собираются устроить красочное шоу, чтобы успокоить горожан, сказала я. Барн сложил ладони, побарабанил кончиками пальцев друг о друга и ответил: "Мм, да, карнавал. Это была идея Стийворотвала устроить пышный праздник под девизом вернём людям ночь". Предполагается красочное шествие от могилы Мари Софитис до могилы Тома Ротвала. Украшенные платформы на кареосах, воздушные шары, бесплатное угощение и выпечка в большом количестве. А когда этот карнавал отгремит, мы продолжим разбираться со своими проблемами. Мы все помолчали, потом Дворч сказал: "Нужно найти центр суперкластера. Думаешь, мы этого сами не знаем?" Злострельнул в Джорджа своими опухшими, покрасневшими от недосыпание глазками Барнс. "Не такие уж мы дураки, мой милый. И так уж случилось, извини, что нам уж известен центр этого нашествия. Можешь взглянуть сам". Он взял со стола свою трость, откинулся назад на стуле и ткнул концом трости в карту. "Мы вот здесь, на восточной стороне, а это Kings Road. А вот здесь на ней участок где зафиксирована наибольшая плотность явлений. Если дашь себе труд проанализировать расположение цветных кнопок на карте, сможешь сам сообразить, что географический центр нашествия расположен на пересечении King's Road и Sidney Street. А что находится на этом углу? спросила я. Закусочная Тип-топ. Рыбка и жареная картошка у старинной бары Магила. Так она называется, сказал бармен. сам я там не ел что у него за рыбка не знаю но закусочная чистая я имею в виду в экстрасенсорном смысле а так там грязища жуткое мы самым тщательным образом проверили эту закусочную но ничего не нашли в прилегающих к ней домах и магазинах тоже мы порылись в архиве история этого места подозрений не вызывает здесь не случалось ни эпидемии чумы ни погромов ни массовой резни ничего такого что чаще всего оказывается центром кластера. Так что вот тебе твой драгоценный центр раณщестья, Кабинс. Инспектор с грохотом швырнул на стол свою трость. Теперь что скажешь? Само собой это не центр, сказал Джордж. Барн сне громко, но крепко выругался себе под нос, а затем спросил: "И тебе, конечно же, известно, где он?" "Нет, пока нет. Тогда будь Любезен, найди его для меня. Послушайте, Локвуд, я выпишу вам всем пропуска в запретную зону, как просила меня мисс Уинтергарт. Отправляйтесь куда хотите. Постарайтесь найти главный источник нашествия, а самое главное сгиньте с глаз моих долой. Я хочу сходить в зону, сказал Локвуд, когда некоторое время спустя мы вновь вышли на площадь, помахивая пропусками, на которых ещё не просохли чернила. похожу, постараюсь почувствовать атмосферу этого места. Не волнуйтесь, я ни во что не стану ввязываться. А что ты, Джордж? На лице Джордж появилось знакомое мне отсутствующее выражение, делавшее его похожим на страдающую от запора сову. В данный момент идти туда для меня пустая трата времени. Медленно протянул он уши целиком погружённый в свои мысли Лучше я по-быстрому смотаюсь в другое местечко. Люси, пойдём со мной, если хочешь. Ты можешь оказаться полезной. Я замялась, глядя на Локвуда. Если только я не буду нужна Локвуду. Нет-нет, спасибо. Со мной всё будет хорошо. Локвуд улыбнулся мне, но улыбка у него вышла механичной, ничего не значищей. Иди с Джёрчем. Увидимся дома. Прощальный взмах руки, резкий поворот в взметнувшийся в воздух длинный полы чёрного пальто, и спустя несколько шагов он уже затерялся в толпе других агентов, телепатов и техников. У меня что-то душилось в груди, от боли и от гнева тоже. Развернувшись на каблуках, я неторопливо потёрла руки, изображая энтузиазм, которого у меня и в помине не было, и спросила: "А куда мы с тобой отправимся, Тёрч? В какую-нибудь скуглосуточную библиотеку, а не совсем" Пойдём, я покажу. Он повёл меня в сторону от площади, к югу, мимо Кордовы де Пик, по какой-то улице, на которой ещё остались следы недавних беспорядков. Брошенные плакаты, пустые пластиковые бутылки и прочий мусор всех сортов. "Это ужасно", сказала я, пробираясь среди этого хаоса. "Люди сходят с ума. Сходят с ума? Не знаю." Джордж перескочил через брошенный плакат с надписью: "Агенты, убирайтесь прочь". Они испуганы. Им нужно каким-то образом снять напряжение. Ведь это очень вредно. Копить напряжение, не давая ему выхода. Ты согласна, Люси? Думаю, да. Мы перешли пустую улицу. Справа от себя я видела ещё один железный барьер. Это означало, что мы с Джорджем идём по периметру заражённой зоны в Челси, по направлению к Темзе. Так ты считаешь, что Барнс ошибается и центр суперкластера не в центре нашествия? спросила я. Но «Ну как такое может быть? А видишь ли, ответил Джордж. Барнс исходит из того, что мы имеем дело с обычным нашествием призраков. Но на самом деле это совершенно не так. Как может быть обычным явление такого масштаба? Я не ответила, знала, что спустя секунду Джордж, как всегда, сам ответит. И сам всё объяснит. Так и случилось. Давай рассуждать, сказал он. Что такое источник в своей основе? Никто этого в точности не знает, но давай назовём его слабой точкой, в которой исчезает барьер между нашим и другим миром. Как это происходит? Мы с тобой оба видели на кладбище Кенслгри. Там окно между мирами служило костяное зеркало. Мы точно знаем, что призрак привязан к своему источнику. драма, насилие, беззаконие любого рода. Вот причины, заставляющие призраков возвращаться в наш мир. Призрак привязан к источнику и будет кружить возле него, как собака на цепи, до тех пор, пока не оборвётся его связь с этим предметом или местом. Хорошо, это всё понятно. Это всё элементарно. Но что такое призрачный кластер? Он бывает двух видов. Первый возникает по результате какого-то ужасного события, В городах, в котором в один и тот же момент времени становится большое количество людей. Причиной может стать бомбардировка, эпидемия чумы. Вот, кстати, ты помнишь, что от сгоревший отель в Хэмптон-Вик. Мы ещё нашли тогда в его заброшенном крыле сразу 20 с лишним поджаренных с пылу с жару гостей. Другая разновидность кластера появляется иначе. Представь себе очень сильного гостя. Он постепенно начинает подчинять себе более слабых окружающих его призраков. Убивает их помощью людей, чтобы обзавестись новыми подданными. Так с течением времени, иногда на это уходит много лет, собирается кластер, то есть группа призраков, принадлежащих к разным местам и эпохам. Отличный пример такого кластера Кумкэрихол или совсем недавно лавандовый домик. Депик считает, что здесь, в Челси, мы столкнулись с кластером именно такого, второго вида. Но ну, так всё правильно, сказала я. Если вспомнить, что рассказывал нам Добс, действительно, здесь орудуют призраки из разных мест и времён. Нет, покачал головой Джурд. Ну-ка, ответь, что, по-твоему, заставило всех этих призраков зашевелиться, вылезти наружу? Барнс ищет главного призрака, главаря, который заправляет всем этим нашествием. Но я думаю, что наш инспектор, как всегда, тычет в небо пальцем. Этот кластер призраков не накапливался постепенно. Полномасштабное вторжение в Челси началось внезапно, буквально за одну ночь. Всего 2 месяца назад дела с проблемой в Челси обстояли ни хуже и ни лучше, чем во всём Лондоне. А теперь что? Людей эвакуируют уже целыми улицами. Он шел рядом со мной по пустынной мостовой и энергично жестикулировал руками, словно лепил из воздуха модели, которые, дал фины были подтвердить правильность его размышлений. А что, если всех этих призраков собрало в кластер никакое-то древнее событие? Что, если их разбудило нечто ужасное, произошедшее или все еще происходящее прямо сейчас? Например, я посмотрела на Джорджа. Не имею ни малейшего понятия. Ты имеешь в виду массовую гибель людей? Не знаю, может быть. Но в наши дни никто бесследно не пропадает, тем более не пропадают люди пачками. Эпидемии какого-то заболевания здесь не наблюдается. Мог их считать, что я придирать Джордж, сказала я. Но меня твоя теория не убедила. Я не вижу в ней смысла. Он остановился и ухмыльнулся. Так и в теории Барнса тоже смысла нет. Вот что забавно. А потому нам необходимо посоветоваться с настоящим специалистом. С одним из пыльных скучных чучел твоих приятелей из архива вовсе нет. Мы с тобой идем повидаться с Флор Бонс. Я остановилась, я шокированно уставилась на Джорджа. Да, такого я никак не ожидала. Флоренс Боннер, а наша Флор Бонс была нашей знакомой девушкой-стареющицей. Она выкапывала из прибрежной грязи на Темзе принесенные рекой предметы, имеющие какое-то отношение к потустороннему миру, а затем продавала их на черном рынке. У Фло были пара психологические способности, хотя и очень слабенькие, и не стану отрицать, время от времени она действительно помогала нам. Но если уж говорить правду, то до конца. Так что не стану умалчивать о том, что одевалась Фло на помойках, спала в картонном ящике под лондонским мостом, а о том, что она идет по улице, можно было догадаться за пару кварталов по запаху. Известно. что даже бродяги, учуяв приближение Фло, переходили на другую сторону улицы, чтобы держаться с наветренной от нее стороны. Впрочем, со всем этим можно было бы смириться, будь Фло девушкой милой и воспитанной. Увы, разговаривать с ней было все равно, что голый пробираться сквозь терновый куст. Терпеть можно, конечно, но удовольствие ниже среднего. Зачем? удивилась я. Зачем нам нужно видеться с ней? Как видите. Пару слов я нарочно подчеркнула. Дежурщик вытащил из кармана карту Лондона. Потому что Фло не мытая королева Темзы, а Темза отмечает юго-западную границу зоны нашествия. Смотри сюда. Зона нашествия напоминает по форме прямоугольник, и одно из его сторон является река. Я уверен, что с нашествием что-то должно было измениться и на самой реке, и Фло не могла этого не заметить. Вот почему я хочу начать именно с разговора с ней. Разве Барнс или Добс додумаются поговорить с какой-то Фло Бонс? Вряд ли. Конечно, не додумаются. Для них это все равно, что поболтать с питающими семерть ветчиной воронами или живущими на помойках лисами. Бесполезная трата времени. И мы с Джорджем пошли поговорить с Фло. Для людей, которых принято считать вне закона. Старьёвщики организовали очень широкую и надёжную сеть для свиданий и деловых встреч. Они происходили в определённых, мало кому известных, кроме самих старьёвщиков, пивных и подозрительных кафешках на берегу Темзы. Здесь можно было передать сообщение нужному тебе человеку, здесь можно было обменять свою ночную находку на другую, более нужную тебе вещь. Мы с Чёрчем пошли по кругу и спустя всего пару часов уже наткнулись на фло Она сидела возле закусочной в Баттерси и жадно поглощала свой вечерний завтрак, яичницу с беконом, прямо на грязном пенопластовом подносе. Как всегда, на Фло была чудовищно мерзкая синяя стёганая куртка, полностью скрывавшая очертания тела, а за одной спрятаны и спрятанные под курткой предметы, среди которых, как я знала, были наши ломик и рыхлитель, копаться в грязи. В свою вечную соломенную шляпу Флот кинула назад, открыв светлые волосы и бледное лицо с сеточкой тонких морщинок в уголках глаз. Увидев Фло, я каждый раз пыталась представить, как бы она выглядела, если её отмыть, обработать дезодорантами, надушить и по-человечески одеть. Ведь если присмотреться, понимаешь, что на самом деле Фло совсем не намного старше меня. Фло заметила нас и кивнула, не прекращая энергично работать пластиковой вилкой. Мы подошли настолько близко, насколько это было возможно, учитывая окрушавшую фло атмосферу. И остановились, наблюдая за тем, как ловко она подбирает и забрасывает в рот какие-то отвратительные на вид шарики. "Каббинс, не переставай жевать", сказала она. "Карлайв. Фло. А где Локи?" Её вилка вдруг застыла в воздухе. "Птаскается со своей новой девкой?" Я удивлённо моргнула. Нет, она не участвует в расследованиях. На самом деле она и не агент вовсе, скорее наша секретарша и домработница. Я подозрительно прищурилась. А тебе откуда это известно? Не откуда, ответила Флой, беззаботно подчищая яишенницу корочкой хлеба. Не известно. Не понимаю. С тех пор, как Локи взял тебя на работу, прошло восемнадцать месяцев. Это для него стандарт. Так что я просто вычислила, что ему пора было переключиться на новую юбку. На самом деле, сказал Георг, вставая между нами и удерживая мою руку, рвущуюся выхватить тропиру. Лок вот сейчас очень занят нашествием в Челси. Он прислал нас попросить тебя кое-о чём. Хочём же? Дать ответ на вопрос или оказать какую-то услугу? В любом случае, что я с этого буду иметь? Флоу улыбнулась, блеснув своими белоснежными зубами. Ах да. Дворц принял сарыцы у себя в карманах. У меня же есть для тебя лакричные конфеты. Или у ше нет. Такие вкусненькие. Забавно, не ушли я их съела, не заметил. Ну ладно. Пожалом он плечами. Считай, что я их тебе должен. Браво. Озакатила глаза Фло. Правда, улог вот этот трюк получается лучше, чем у тебя. Ну так чего вы хотите? Узнать новости из нашего преступного мира? Пожалуйста. Она задумчиво проживала яичницу и продолжила. В общем-то, всё идёт как обычно. Кому-то всаживают нож в спину, кто-то бесследно исчезает при загадочных обстоятельствах. Семья Винкманов я слышала снова при делах. Старый Винкман в тюряге, чёрный рынок он передал своей жене Аделаиде, но на самом деле всем заправляет молодой Леопольд. Вот кого все боятся пуще смерти. Говорят, он даже хуже своего папеньки, хотя не понимаю, как такое возможно. Я всё ещё была сердита на Фло. А Винкмана младшего, эту уменьшенную копию его папеньки, помнила. И как он смотрел на нас, когда мы давали показания в суде, тоже. Брось трепаться, сказала я. Глеопольду всего лет 12 не больше. Поэтому ты продолжал шайф разгуливать по Лондону как по своему дому, напрасно. На твоём месте я бы поостереглась, Карлайл. А Винкмане получили сильный удар. Очень много вылешились. По твоей вине, между прочим. Это же ты подвела старого Джулиуса под монастырь. Теперь они мечтают отомстить тебе. Страшно отомстить. Нус Фло хлопнула в ладоши. Свой первый пакет конфет я уже заработала. А за тобой должок, Кабденс. Без вопросов, сказал Джордж. Я запомню. Только на этот раз мы не за этим пришли, Фло. Нас интересует нашествие призраков в Челси. Ты работаешь на берегу А всего через пару кварталов от реки начинается кромешный ад. Скажи, ты в последнее время на самой реке ничего необычного не замечала? Филоса соскочила с деревянной тумбы, на которой сидела, беззаботно потянулась, потом сунула руку под запачканный глиной край куртки и что-то там почесала. Да, случился недавно высокий прилив. Достал несколько улиц на юго-западе Челси. Я стояла тогда на набережной и краешком глаза заметила три тени и серую дымку. Раньше такого никогда не бывало, чтобы гости появлялись ближе, чем в 50 м от старой матушки Тенты. Для них в ней слишком много проточной воды, сами знаете. Дежордж сначала машинально кивал головой, потом, явно заинтересовавшись чем-то, быстро взглянул на свою карту. Да, да, всё верно. Спасибо, Фло. Ты уже очень помогла нам. сказал он. Послушай, ты не могла бы посматривать для меня за тем, что происходит на берегу, а? Особенно на юго-западной стороне. Мне очень важно знать, будут ли там появляться новые гости. Сообщи мне обо всём интересном и необычном, что заметишь, ладно? А ушла кричных конфет получишь за это хоть целую тонну, не сомневайся. Договорились. Фло закончила почёсываться, встряхнулась, подняла с земли свой холщёвый мешок. И одним лёгким движением закинула его за плечо. Ну всё, я полетела. Прилив сегодня низкий, а это значит, что можно будет пошарить в гонилом корпусе старушки у уондолки. Увидимся. На несколько быстрых шагов, и она исчезла, растворилась в речном тумане. Потом из тумана долетел её голос: "Эй, Карлайл, ты насчёт Локи не волнуйся. Ты должно быть ему действительно нравишься. 18 месяцев прошло, А ты все еще жива? Что это значит? Я хотел рвануться в догонку, но Фло уже и след простыл. Остались только мы с Джорджем. Не обращая внимания, сказал он. Фло просто нравится подразнить тебя. Догадываюсь. Любит поиграть с тобой, как кошка с беспомощной мышкой. Ну, спасибо, мне сразу стало намного легче. Я внимательно посмотрела на Джорджа. А почему она тебя так не подразнивает? Почему? Почесал кончик своего носа Джордж. А правда, почему? Знаешь, как-то никогда не задумывался над этим.